Глава 15. «Пригласи!» — срывающимся голосом произнесла я. Сказать, что я была не готова — это не сказать ровным счётом ничего. Лилиан ободряюще сжала мои руки, а я постаралась сделать вид, что всё в порядке. Хотя бы перед посторонними не стоило создавать впечатление загнанной овечки. Дворецкий распахнул дверь и в комнату зашел мужчина. Весь его внешний вид кричал о том, что мужчина занимает руководящую должность, которая связана со стрессом и с ответственностью. Лицо серьезное, даже скорее строгое. Сведенные к переносице брови тонкая линия поджатых губ. Наряду с этим глаза цвета синего неба в ясную погоду и острые скулы делающие его похожим на хищника. Уверенная поступь, широкие плечи и прямая осанка говорили, что мужчина связан с военным телом. Войдя в гостиную, мужчина огляделся и безошибочно нашел меня взгляд. «Добрый день, леди!» «Леди Флеймор, я сделала книксин. Мужчина коротко кивнул и повернул голову на лилия. «Это моя сестра!» Леди Лилиан Вестфул представила я сестру, которая, в отличие от меня, просто кивнула ему. Лилиан являлась супругой герцога, так что, согласно этикету, делать Книксин в ее обязанности не входило. Даже если у ректора тот же титул она не обязана склоняться перед ним, вы не могли бы оставить нас наедине? Скорее приказал, чем попросил лорд своем. Лилиан повернулась на меня и глазами уточнила, уйти ли ей. Я коротко кивнула, понимая, что разговор с ним лучше завершить здесь и сейчас, а поэтому лучше остаться наедине. Сестра кивнула и, попрощавшись с лордом, вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Итак, посмотрела я на мужчину. — Леди Флеймор, вы в курсе, что вас приказано зачислить в мою академию вне конкурса и независимо от того, что начался учебный год? — Да, мне что-то говорили по этому поводу. — И как вы смотрите на это? — Не знаю, у меня не было времени это осмыслить. Я пожала плечами и присела на кресло. Мне сказали, что был сильный всплеск и огонь был определен как истинный. Насколько я поняла, с такими возможностями не окончить учебное заведение я не имею права. – Это верно. Мужчина задумчиво осмотрел меня и присел в соседнее кресло. – Вы можете контролировать свой дар? – Не уверена. Мужчина кивнул и задумался. Казалось, что он принимает решение, от которого будет зависеть моя дальнейшая жизнь. В понедельник я жду вас в Академии. С собой только документы. Вещи и все необходимое вам выдаст Академия. Придется потрудиться, чтобы нагнать своих однокурсников и нагнать программу. Он скептически осмотрел меня. Вам предстоит распределение, где вам будет присвоен факультет, на котором вам придется учиться следующие пять лет. В выходные вы можете покинуть академию только если не заработаете наказание. Я с ужасом слушала его объяснение, а в голове прокручивала, что мне придется жить в общежитии, делить с кем-то ванную комнату, бегать по полигону и учиться использовать дар, который нежданно-негаданно свалился на меня. Ваши однокурсники будут старше вас в большинстве своем, поскольку прежде чем пойти в академию, они учатся в магических школах. Придется приспособиться. О том, что вы в разводе, лучше не упоминать. А если ткнут, то научитесь не обращать внимания на это. Аристократия тут довольно жестока. Вам все понятно? Да, шепотом произнесла я. «Тогда жду вас к 9 утра в понедельник», — сказал лорд и встал с места. Я подскочила вместе с ним, шагнув проводить, но он остановил меня взмахом руки. «Не стоит, леди флеймер я найду дорогу наружу. Переваривайте и осознавайте ваше будущее». Договорив, он коротко кивнул мне, а потом просто вышел, закрыв за собой дверь. Я была... Ни жива, ни мертва. Перспектива провести пять лет в Академии магии не пришла абсолютно, но теваться мне было некуда. Сестре я все рассказала подробно, вызвав кору эмоций. А вот Макс одобрительно кивал и давал полезный совет. Даже вызвался потренировать меня в саду, от чего я незамедлительно отказалась. Я совершенно не стремилась испортить такую красоту своим неумением пользоваться даром. Мне оставалось всего 4 дня до отправки в академию. И я истерично металась по поместью, то читая разные книги, которые мне подобрал Макс, то занимаясь бумагами, которые мне то и дело подсовывал дворецкий. После чего я и решила, что мне нужен управляющий. То психуя что я никуда не поеду и вообще мне эта академия не нужна. Решились проблемы разом. Макс в пятницу просто привел за руку мужчину, который и стал моим управляющим. Я взяла его безоговорочно, поскольку протекция Вестфул многого стоит. С этого дня с меня сняли большинство обязанностей, дав мне вздохнуть и погрузиться в книги. В субботу меня посетил лекарь, который дал последние снадобья и заключил, что я полностью здорова и могу спокойно пользоваться своим резервом. На мои вопросы о Корнелиусе лекарь лишь покачал головой, а я сникла. Меньше всего мне хотелось, чтобы он пострадал неизлечимо из-за того, что защищал меня от Джейдона. О бывшем муже не было новостей. Он будто сквозь землю провалился. Ни снов, ни видений, ни писем. Только деньги, дом и полная свобода. Я несказанно радовалась обретенному счастью. А потому воскресенье провела просто отдыхая. Подумала, что учебу мне хватит и в академии. А сейчас хочу просто отдыхать. День был чудесный, но закончился быстро, а понедельник... Пришел незаметно. В 9 утра Лилиан и Макс привезли меня к воротам Академии, и с маленьким чемоданом выгрузили меня по адресу. Сколько бы я ни не сопротивлялась, несколько вещей, Лилиан все же собрала мне, дабы не остаться совсем без штанов. Около входа меня уже ждал ректор. Весь его вид говорил о том, что он нервничает. Но так как я не опоздала, Его недовольство было бесполезным. «Доброе утро, леди Флеймор!» Буркнул он, открывая передо мной дверцу. «Доброе утро!» Сделала я Книксин и прошла внутрь. Дверца захлопнулась, а по ней прошла волна зеленых чар. На мой недоуменный взгляд, ректор пояснил. «В академии все защищено чарами. Не удивляйтесь, это нормально?» Академия оказалась милым местом, где все так же утопало в зелени. Аккуратные дорожки, ровно подстриженные кусты и трава. Здание самой академии было старинным замком, а потому от него вело каким-то величием. Дойдя до дверей, мне снова открыли дверь, а когда мы вошли, я охнула. Холл академии был поистине шикарным. Посередине стояла огромная статуя магов, держащих в руках магические шары разных стихий. Мощный пол начищен до блеска, а чуть дальше несколько лестниц, ведущих в разные стороны замка. Всюду сновали адепты, спеша на занятия. А потому нам приходилось лавировать среди толпы, с чем я справлялась довольно неплохо даже с учетом пышной юбки. Приведя меня в кабинет, провели распределение, которое я ждала с трепетом. Оказалось, что ничего торжественного меня не ждет, так как я пришла, когда начало года прошло, а потому просто взяла в руки артефакт, который направил меня на факультет боевой магии. Мда, пробормотал ректор и уронил голову на ладонь. «Что-то не так?» – недоуменно спросила я. «Леди, вы же не занимались никакими физическими упражнениями. Я прав?» Устало поднял на меня голову мужчина. «Нет», – быстро замотала головой я. «Вам же хуже», – сказал он и выдал мне папку с инструкциями, которые нужно было знать наизусть. «Можете идти. Вас проводят и заселят в общежитие». Я коротко кивнула и, поблагодарив, вышла из кабинета. Снаружи меня ждал молодой парень, который при виде меня улыбнулся широкой улыбкой. «Меня зовут Виктор, я провожу». Виктор оказался адептом второго курса факультета боевиков, на котором девушек было очень мало. Мне провели небольшую экскурсию, рассказали основные правила кратко и повели к кампусу, где находилось общежитие факультета. Идя по длинному коридору в компании парня, который был довольно красив и то и дело поглядывал на меня, было очень приятно, хоть и неожиданно. Но все проходит, а мое хорошее настроение так вообще улетучилось, когда я увидела мужчину, выходящего из кабинета в дальнем конце коридора. «О, это новый магистр. Преподает менталистику. У тебя тоже будет преподавать. Он новенький, но очень грамотный. Мне было уже все равно, что говорит парень. Передо мной стоял тот, кого я никогда не хотела больше видеть – Джейден Вэмион».